Глава двенадцатая. Узы чужих душ. Толком расспросить лисицу не удалось. Она только подтвердила кивками, что была на ложнице и что серебряного лиса стоит искать во дворце. Кануси быстро потерял терпение и выставил Мика с Райденом за ворота, сказав, что своими расспросами они подвергают опасности всех жителей храма. И лучше им обойтись тем, что они уже узнали, если не хотят навлечь на себя гнев кормящей матери. Райден был против такой постановки вопроса, и Микко пришлось буквально волочить его с горы, чтобы он чего доброго не наговорил Кануси лишнего, и тот не направил гнев кормящей матери на них своими руками. Практически весь путь до столицы они проделали молча, ограничиваясь только короткими необходимыми фразами. Мика все еще злилась на Райдена за его проделку во время уборки. Райден злился на Кануси или еще демон знает на что. Но так или иначе им обоим нужно было остыть и побыть наедине со своими мыслями, и длительная ходьба отлично этому способствовала. Мика даже поймала себя на мысли, что наслаждается этими часами спокойствия. когда за ними никто не гонится, никто не пытается её убить, и она просто идёт вперёд по осеннему лесу, по которому успела соскучиться за месяцы вечного лета земель истока. Если подумать, она покинула дом в последний месяц лета. Хадзуки. Правда, несмотря на название, в их южных краях в Хадзуки деревья даже и не думали менять цвет и упорно стояли зелёными аж до середины Канадзуки. А листья окончательно теряли только в начале Сивасу. Хадзуки месяц листьев, месяц, в который листья меняют цвет. Август. Канадзуки месяц без богов, октябрь. Сивасу месяц бегающих монахов, месяц окончания всех дел. Декабрь. В землях истока Мико провела больше 3 месяцев, значит сейчас здесь Поздняя осень, разгар симатзуки, и совсем скоро зацветут нарциссы. Симатзуки – месяц иние, ноябрь. Мика любила это время и запах цветов, которые росли в их саду. Любила смотреть за опадающими листьями и вместе с отцом подметать двор. А вечером собираться всей семьей у очага, которому их сгонял и разлившийся после заката холод. Она покосилась на Райдена. Интересно, как он проводил свои дни до того, как лишился семьи. Как вообще ведут себя друг с другом тенгу? Какие отношения у Райдена были с матерью? Он упоминал её всего раз. Были ли у него братья и сёстры? Отец. Он что-то говорил о дедушке и его любимой наложнице. Наложница. В мире Мика наложницы были только у императора. Что ж, Гансе Концоу Райден был из правящей семьи. Значит ли это, что если бы у него не отняли титул, то и у него были бы наложницы? От этой мысли у Мики загорелись щёки. Райден перехватил её взгляд и вскинул брови. Что? Да вот думаю, каково это быть наложницей императора, соврала Мика. И зачем вообще одному мужчине столько женщин? Полагаю, императору нужны наследники, пожал плечами Райден. Дети смертных женщин слабые и легко умирают. По крайней мере, для этого заводят наложниц выше ее кая. Чем больше женщин, тем больше наследников. Кто-то да выживет. Мика вспомнила о том, что Райден говорил ей раньше, что женщины ее кая редко приносят детей, а иногда и вовсе не способны зачать. Возможно, это еще одно последствие вечной жизни. А дети от смертных женщин, они что-то вроде... Полу людей, полу йокай, Райден покачал головой. Они полноценные ёкая. Просто наша кровь берёт своё не сразу, и первые пару лет это скорее обычные человеческие детёныши, слабые и хрупкие, умирающие от всего подряд. Но бывает по-разному. По-разному? Даже у магии случаются промахи, кивнул Райден. Кровь ёкая может никогда не пробудиться, и детёныш так и останется обычным человеком. Или она может пробудиться и не полностью, и тогда, как ты выразилась, получится получеловек полуюкай. Но такое случается крайне редко. Мика вдруг вспомнила разные глаза Макото и то, что он прятал под повязкой то один, то другой глаз. Как Макото? – спросила она. Его кровь пробудилась не полностью. Да, и это одна из причин, почему ему так сложно завоевать доверие клана. От таких, как макото, обычно избавляются ещё детёнышами. Избавляются? У Мико зашевелились волосы на затылке. Убивают, холодно ответил Райден и закатил глаза. Что? Не смотри на меня так. Сколько раз мне повторять, что ёкай не люди и не поступают как люди? Мико поджала губы. Да нет, в этом мы удивительно похожи, с отвращением сказала она. Люди тоже убивают своих детенышей с неподдельным интересом, спросил Райден. Убивают, продают, оставляют на дороге, если не могут прокормить или не хотят навлечь позор на семью в небрачной облажностью. Иногда достаточно и того, что родилась девочка. Есть много причин, но да, люди тоже жестоко поступают со своими детьми. Она поёжилась, вспомнив, как соседка уговаривала мать отдать Мика, порченый товар. В рюкан госпожи Рей. "Надо же", протянул Райден. "Ты сказал, что от таких, как Макото, избавляются". Поспешила продолжить Мика, чтобы отвлечься от неприятных воспоминаний. "Почему от него не избавились? Его отец очень любил свою наложницу, мать Макото". Райден ткнул камешек под ногами, и тот бодро поскакал по тропинке. Она принесла пятерых мертвых детенышей и Макота, а потом умерла во время седьмых родов. Тот детеныш тоже родился мертвым. Макота остался единственным наследником. Нет, усмехнулся Райден. В гареме были еще наложницы, к тому же уже подрос и Чира, первенец и единственный детеныш от законной жены Китсунэ. Отец решил оставить Макота, потому что тот оказался очень похож на свою мать. И этим радовал его взгляд. Возцарилось недолгое молчание, а потом Мика спросила: «А у твоих родителей? Я единственный ребенок». Мотнул головой Райден. Наследницей клана была моя мать, а отец из побочного клана Тенгу, поэтому никакие наложницы ему не полагались. Но не думаю, что он бы их завел. Они влюбились друг в друга еще в детстве, так как влюбляются только юкай. Когда подросли, отец добился того, чтобы войти в личную стражу мамы. Они тайно встречались. Мама должна была выйти замуж за другого тенгу, генерала, а потом также тайно соприкоснулись душами, чтобы никто не мог оспорить или разорвать их союз. Им никто, кроме друг друга, был не нужен. Из-за соприкосновения душ Мика затаила дыхание. Из-за любви Райден посмотрел на Мика И взгляд его был полон печали. Соприкосновение всего лишь связывает пару между собой. Не обязательно любить друг друга, чтобы эту связь протянуть. Думаю, среди юкаев полно несчастных по расчёту связанных узами чар, а любовь вещь гораздо более редкая. Неизвестно, как юкаи находят свою пару, но кому-то на это требуется сотни, тысячи лет, а многие не испытывают этого чувства никогда. Это Очень, очень редкая вещь. В голосе Райдена появилось сожаление, он поморщился и отвернулся. А если два влюблённых ёкаяса прикоснутся душами? Говорят, это самое прекрасное, что может случиться в жизни. Райден повернулся, и лицо его выражало невероятную скуку. Но откуда им знать тем, кто болтает? А твои родители тебе не рассказывали? Мика старалась говорить непринуждённо, Но этот внезапно завязавшийся разговор её смущал. Она будто пыталась заглянуть в запертую комнату, отогнув уголок рисовой бумаги. И чего-то ей казалось, что то, что она там может увидеть, не предназначено для посторонних глаз. "Думаю, что они считали, что им некуда торопиться", хмыкнул Райден. "Решили, что у них впереди прорва времени, но... но погибли", выдохнула Мика. Райден удивлённо вскинул брови. Мой отец не погиб? Пришла очередь Мика удивлённо поднимать брови. А где же он мою мать любил, но и к власти был не равнодушен. Райден спрятал руки в прорези хакама на бёдрах и придал себе самый непринуждённый вид. Это он увёл всех тэнгу в горы, когда я потерял крылья. Мика от неожиданности остановилась, и Райден не сразу это заметив, Прошёл несколько шагов вперёд, прежде чем оглянуться. Чего? Он изогнул бровь. Твой отец организовал против тебя заговор? Это было несложно. Райден снова пожал плечами с равнодушным видом, но челюсти его напряглись. Я остался без крыльев. Твой отец, повторила Мика. Он тэнгу, огрызнулся Райден. И только потом мой отец. К тому же я говорил, что он любил мою мать. Про меня речи не шло. С этими словами он развернулся и пошел дальше по тропинке, высоко подняв голову. Но от Мика не укрылось напряжение, сковавшее его плечи, и внезапно ставшая порывистой походка. Отец Райдена. Мика тихонько выдохнула. Устроить заговор против собственного сына, бросить его совершенно одного, разбитого и как никогда прежде нуждавшегося в поддержке? Мика даже представить не могла, каково это. Должно быть именно так она бы себя чувствовала, если бы родители послушали совета в соседке и отвели её в Рёкан госпожи Рей, словно её предали. Иначе как предательством она бы не смогла это назвать. И пусть Райден хоть сотню раз повторит, что Юкаи не люди и поступать так со своими детьми у них в порядке вещей, Мика ни на мгновение в это не поверит, потому что видит, как глубоко это ранило его. Пусть он и отчаянно пытается это скрыть. Ты идешь, буркнул он, снова останавливаясь и оглядываясь. Или так и будешь стоять с толбом и жалеть меня? От его тона жалость быстро оставила Мика, уступив место раздражению. Знаешь, тебе стоит поучиться манерам, если не хочешь, чтобы нас казнили в первый же день пребывания в столице, проворчала она, обгоняя Райдена. Во дворец такого не везут, точно не пустят. Можно подумать, ты у нас олицетворение придворного этикета. Мика не видела лица Райдена, но была уверена, что он нацепил свою гнусную хмылку. Столькой грубости я не слышал ни от одной женщины. Тебе, судя по всему, нравится, зашепела Мика. Да, прилетело ей в спину. Нравится. Мика не обернулась, но от чего-то расплылась в глупой улыбке.